Глава 27. Восстановить справедливость. Кирилл. Двумя часами ранее. «Я должен поговорить с ней», не глядя на нависавшего над ним режиссера, сказал Кирилл и снова попытался завести машину, но в ней явно полетела электрика. «Ты понимаешь, что это грубое нарушение условий контракта», зудел над духом тот. «Мы сейчас снимаем вечеринку, на которой ты просто обязан присутствовать». «Ты пришел на телепроект, где не одна девушка, а несколько, и нужно уделять внимание всем. Всем, понимаешь?» Кирилл молча достал из кармана кожаной куртки мобильник и набрал другу. «Гаги, выручай. У меня, кажется, тачка полетела. Сможешь подъехать?» «Не вопрос, Кирилл Джан. Говори, куда ехать». Кирилл скинул ему координаты, вышел на улицу и, глядя на режиссера, расправил широкие плечи. Иди, а не то нос отмерзнет. То есть ты готов выплатить штраф за срыв съемок? Я правильно понимаю? Наконец-то дошло, — наигранно восхитился им Кирилл. Что ж, раз ты так решил, — развел он руками и, двинувшись в сторону дома, проворчал. Я сто раз говорил Жанне, что звать его в качестве главного героя — это плохая идея. Но меня же никто не слушал. Вот и пусть теперь расхлебывает а спустя мгновение на всю улицу прогремел металлический звук кованой калитки. Кирилл не мог поступить иначе. Он был просто обязан поговорить с Линой, чтобы как минимум разобраться в двух вопросах. Объяснить ей, что ее уход на церемонии — это чистая случайность, и выяснить, что означало ее свидание с оператором. И только потом либо пробовать вернуть ее на проект, либо пожелать ей удачи. Все будет зависеть от того, что она ответит на второй вопрос. Лина не была похожа на тех девушек, которые успевали и здесь, и там. Но когда-то и Кира казалась ему порядочной, а сама крутила роман с его начальником прямо у него за спиной. Поэтому, как говорится, доверяй, но проверяй. Будет паршиво, если я в ней разочаруюсь. Набрав полную грудь холодного воздуха, признал Кирилл, и посмотрел на дом, из которого доносилась музыка и женский смех. Он поймал себя на мысли, что этот проект перестанет иметь для него значение, если Лина не вернется обратно. Его не цепляла ни одна девушка, находившаяся на вилле, и ему не хотелось узнавать их поближе, проводить с ними время. Как будто он пришел сюда только для того, чтобы встретить здесь Лину, и очень сожалел о том, что не познакомился с ней раньше, до проекта. «А ведь я так часто бывал в ресторане, в котором она работает», — усмехнулся Кирилл, поражаясь, что не замечал ее раньше. «Саш, я честно не знаю, как это получилось», — вдруг раздался женский голос со стороны ворот. «Я понятия не имела, что за тобой поедут с камерами». «Ты понимаешь, что подставила меня», — послышалась раздраженная реплика. Кирилл, стараясь как можно тише хрустеть снегом, прошел немного вперед, И выглянув из-за автобуса, увидел Киру с каким-то коренастым мужчиной. Если моя жена когда будет смотреть этот выпуск, поймет, что это я был с Линой на свидании, тебе конец, поняла? Да не поймет она ничего, прошептала Кира. Ты же видел, что твое лицо тщательно скрыто. Скажи честно, ты знала, что в ресторан приедут с камерами? Он схватил ее за рукав шубы и дёрнул на себя. Знала? «Да, я знала», — спустя пару секунд сдалась Кира. «Но я сразу всех предупредила, чтобы тебя не полили. «То есть ты все изначально продумала?» «Попросила меня сводить ее на свидание. Сказала, чтобы я положила ей записку без подписи, чтобы она подумала, что это записка от холостяка. После чего она поехала в ресторан, а ты, следом за ней, отправила туда камеры?» «Ну, прости, прости, мне это нужно было, понимаешь?» «Я же пришла сюда вернуть Кирилла, а не наблюдать за тем, как он разъезжает на свидание с этой Линой». «Ну ты и безбашенная, Ветлицкая», — протянул оператор, и в этот момент из-за автобуса вышел Кирил. Его руки были сжаты в кулаки, взгляд метал ножи то в Киру, то в оператора. Ему хотелось раздавить их обоих, как тараканов, но для начала нужно восстановить справедливость».